якобы виденных колебаний. Директор одного лесопильного завода, человек выдержанный и интеллигентный, заслуживающий не меньшего доверия, чем остальные очевидцы, рассказывал, что на отрогах андийских кордильер по шоссе бежали волны, как у морского побережья. Но ни одна плита этого шоссе не оказалась смещенной и не было обнаружено никаких признаков, подтверждающих возможность столь фантастического явления. И все же, каждое сильное землетрясение порождает подобного рода сообщения, будь это в Японии, Америке, Индии или Китае. Об одном таком наблюдении, безусловно заслуживающем полного доверия, сообщает Рихтер, ученый-физик доктор Андерсон, сотрудник обсерватории Рихтера, Маунт Вилсон во время землетрясения в Сан-Джасинто 21 апреля 1918 года находился в своей лаборатории. Когда он направился к двери, то увидел, что на цементном полу лаборатории появились волны с амплитудой от 10 до 15 сантиметров и длиной волны 2-3 метра. Как только все успокоилось, Андерсон тщательно осмотрел пол, пытаясь, как истинный ученый, критически отнестись к своим наблюдениям. Но даже с помощью лупы он не смог обнаружить на полу хотя бы мельчайших трещин. В данном случае, когда речь идет о настоящем ученом, известном своим самообладанием, нельзя говорить о каких-то галлюцинациях, связанных с расстройством психики. Что же, собственно, происходит, вызывая иллюзию волн, и не оставляя никаких следов. Может быть, эти иллюзии объясняются физиологическими причинами, например, сотрясением жидкости в полукружных канальцах уха, или же это физическое явление, подобное тому, которое создает иллюзию воды на раскаленном солнцем асфальте дорог и наблюдается всеми. Только при землетрясении эти иллюзии вызываются не самой жарой, а изменениями показателя преломления воздуха в связи с вступлением сейсмических волн в атмосферу. Для решения этого, хотя и не самого важного, но чрезвычайно интересного вопроса, понадобится участие исследователей различных специальностей. При этом необходимо, чтобы, став свидетелями сильного землетрясения, эти специалисты в момент главного толчка не только располагались соответствующими техническими средствами, для проведения наблюдений и измерений, но и сами сохраняли присутствие Духа. Интенсивность и магнитуда. Изменяясь от одного места к другому, интенсивность колебаний земной поверхности во время землетрясения зависит от расстояния до эпицентра, глубины очага, характера грунта и пород фундамента, прочности сооружений, а также от физиологических особенностей и богатства воображения местных жителей. Таким образом, одного показателя интенсивности для характеристики истинного характера землетрясения совершенно недостаточно. В этом я убедился сам, оказавшись свидетелем двух землетрясений, разделенных интервалом времени в два года. В 1956 году, когда я находился на зонских островах, произошло землетрясение, заставившее более часа сильно раскачиваться маятники сейсмографов всего мира. Однако очаг землетрясения находился на глубине 150 километров, а эпицентр далеко в открытом море. Мы почувствовали этот толчок не больше, чем ощущаются те многочисленные толчки, которые ежегодно происходят на всех островах и берегах Дальнего Востока и вызывают в домах лишь дребезжание оконных стекол, если таковые в них имеются. С другой стороны, в мае 1956 года на острове Файл, Азорские острова, в течение одной только ночи, Разразилась целая серия, до нескольких сотен толчков, поселившая страшную панику среди населения. Тысячи домов были разрушены и много селений уничтожено. Непосредственной причиной этого ужасного землетрясения послужило...